Тогда однако, в отделе не нашли. А заглянуть в комнату дежурного по угрозоску не догадались. Лень-то вперед нас родилась. Лень и великое, неторопливое спокойствие, которое Костенко считал проявлением чистой обломовщины, тогда спал именно там,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 А именно оттуда на теплоходе и отплыл Кротов в легком белом костюме с атюдником под мышкой, никаких чемоданов. Ружье, купленное по охотничьему билету алкаша Прохазова, он бросил на чердаке, откуда стрелял. Работал в перчатках, следов никаких, а драгоценности, взятые ночью в магазине,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 Но уезжать не стал, попросил кофе, сел рядом с патопаташоном, кофе пил медленно, слушал. Потом напрягся весь. Шаги, голоса, много шагов, как в коридоре мюнхенской тюрьмы, только голоса чего-то веселые, пьяные голоса русские, немцев не слышно. Что за напасть? Ты что, Кротов? Ты себя держи в уме, ты чего это?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 Одно слово родимое пятна капитализма живучий. А может, дети на книжке про историю читает есть такие чудаки, с виду балбес, а в голове много держит. Кротов пересел за сдвинутые столы. Когда все приняли уже по второму стакану, шум стоял галдеж, и знакомых начали искать. Перебросился парой слов с карликом. Тот, осоловелый был,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 И я, как на грех один. Хоть бы еще пара машин стояла, черт его подери. Даже если бабу высажу, все равно опасно сейчас карлика потрошить. А он возьми, да и передай саморода кому другому? Здесь, кому? Я ж его довезу до того места, где он останется ночевать, и буду его пасти. Позвоню сменщику. Цеплаков согласится, ему только телевизор смотреть до да козла забивать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 А куда он выскользнет? К знакомым едет, ясно, не к родным. Если б родные были, провожали б. Он с тундры откуда же еще? А если к знакомым, значит, гульба будет продолжаться.